Глава тринадцатая О какой самооценке может идти речь, когда даже фальшивый жених обнимается с какой-то рыжей бабой у меня под носом? Хотя надо отдать ему должное, он особого участия в обнимашках не принимал. Эта рыжая вокруг него так и обвелась, пальцы запустила в волосы, целовала страстно, опытно, в то время как Бесфорд стоял и истуканом. Даже руки по швам вытянул. Но все равно было обидно. Я его тут, понимаешь, перед братом выгораживаю, репутацию его обеляя, а он тихоря с кем-то обжимается. Я снова взялась за ручку двери, открыла ее пошире, а потом со всей силой, как говорится, от души хлопнула. Да так, что в ушах зазвенела. «Рыжая» от моего жениха не отлипла — Кажется, даже наоборот, сильнее присосалась. Пиявка недоделанная. А вот Бесфорд принял попытку сбежать из чужих объятий, не сильно успешную, но хоть что-то. «Стэн!» — громко произнесла я, стараясь улыбаться. «Дамочка, наконец!» — перестала его облизывать и взглянула на меня своими зелеными очами с легким оттенком превосходства. «Ты кто такая?» Низким грудным голосом спросила она, продолжая цепляться за Бесфорда. «Его я, кстати, совсем не понимала. Что за детский сад? Чего он добивался своим поведением? Ведь не просто так все с каким-то умыслом, понять бы еще с каким?» Мстит мне за Дага? Нет, не то. В его бирюзовых глазах мелькнул вызов. «Бесфорд словно проверял меня. Отступлю или останусь?» Пару дней назад я уже проходила через это с Патриком. Тогда я своими собственными руками отдала его Мэри. Не скажу, что это была ошибка, да и ситуация немного не та, но сам смысл — еще одно испытание в стиле Стэна Бесфорта. И вообще, он словно провоцировал меня. Вчера добрый, нежный, открытый и веселый, я помнила, как Стэн обнимал меня, утешая, как стерзлезинку, запутавшуюся в ресницах а сегодня стал холодным, молчаливым, отчужденным, словно ставил границу между нами, напоминая, что все происходящее лишь игра. Я не собираюсь связывать себя узами брака, заводить семью и прочая ерунда, а вы, женщины, склонны романтизировать, строить замки мечтать о несбыточном. Я хорошо помнила эти его слова. Но я-то тут при чем? Очередной этап, который надо было выдержать — Пытается вытащить меня из зоны комфорта, чтобы я сейчас отбила его у этой рыжей? А время шло. Мне кажется, я даже слышала тиканье часов. Тишина становилась все более многозначительной, как и ухмылка этой девицы. «Я?» — переспросила у неё, продолжая улыбаться. «Самая любимая, замечательная и лучшая девушка в мире, которая...» счастливила этого шикарного мужчину, сказав ему «да». рыже слегка обалдела. Даже Бесфорта лапать перестала. «Чего?» «Невеста я его любезная», охотно пояснила я, подходя ближе. «Стэн, милый, это что, прощальный поцелуй?» Вроде того, отозвался он, совершенно не выглядя виноватым или смущенным. «Передержал». «Любезно сообщил я. В следующий раз, когда будешь прощаться, закрывай дверь на замок. Хотя нет, зови меня. Только сначала предупреди. Много у тебя еще таких прошлогодних осталось?» Мужчина странно хмыкнул, явно пытаясь сдержать смешок. «А тут ожила рыжая. Я что-то не поняла. Стэн, кто эта девка?» «И почему она называет себя твоей невестой? Что значит «прошлогодняя»? Это я прошлогодняя?» «Да, дорогой», — поддержала я рыжую. «Объясни девушке, что происходит, и впредь делай это до того, как тебя начнут целовать». «Учту», — любезно согласился Бессфорд. «Знакомьтесь, это Редли, наша актриса, а это Кэрри, моя невеста». «Невеста?» — хихикнула Редли, приняв все за шутку. «У тебя не может быть невесты, это невозможно!» Та-дам! Торжественно пропела я, испытывая странное ощущение То ли злилась, то ли веселилась. Кажется, это состояние можно назвать близким к истерике. Свершилось чудо! «Стэн!» Вокруг нее вдруг заискрили молнии, Лишь тогда я ее узнала. Та воздушница с представления. Ну, конечно, это она. Я просто не смогла удержаться от ехидного замечания. «Бесфорд, тебя что, на воздушниц тянет?» «Мы потом поговорим», — произнес он, подходя ближе и хватая меня за руку. «Кэрри, нам пора». Я и не думала сопротивляться. Пора так пора. Я даже рада уйти. От фальшивой улыбки уже давно... Сводила скулы, да и истеричный смех сдержать было все сложнее. Хотела даже обернуться и помахать рыжей на прощание, но в последний момент передумала. Некрасиво это. Кроме того, нам придется некоторое время вместе существовать на одной территории. Бесфорд завел меня в свой кабинет, плотно закрыла за нами дверь и осторожно так спросил. «И как это понимать? Вот только не надо». «Это не я целовалась с этой рыжей, а у нас, между прочим, соглашение». Присаживаясь на стул и закидывая ногу на ногу, заявила я. «Никаких романов на стороне. А если бы тебя увидел дак «Если ты не заметила, то это не я ее целовал», — буркнул он, присаживаясь за свой стол и откидываясь на спинку кресла. «Да ты и не особо сопротивлялся». И не надо мне рассказывать, что она тебя заставила. Никогда не поверю, фыркнула я и не удержалась от следующего вопроса. Недавно ты с ней спишь? Бесфорд замер на мгновение, а потом повернулся ко мне. От его внимательного и насмешливого взгляда стало даже немного не по себе. Ты действительно хочешь знать ответ на этот вопрос? промурлыкал он, как самый настоящий кот. Не хотела. И хотела. В меня словно тьма вселилась, заставляя говорить и совершать странные вещи. «А почему нет?» — я плечами, стараясь выглядеть спокойно и непринужденно. Словно я каждый день спрашиваю фальшивых женихов об их интимной жизни и длительности связей. «Маленьким девочкам такое знать не положено», — издевательски хмыкнул Бесфорд. «Мне двадцать три», — напомнила ему, «и я далеко не маленькая». «Но ты все еще невинная, как младенец». «Это не значит, что я ничего не знаю о сексе». «Так удиви меня», — рассмеялся он. «Ох, Кэрри, книжек прочитала, фильмов посмотрела и решила, что что-то знаешь, ничего подобного. Все решает практика, а у тебя ее нет». «Да какая тебе разница? Взвелась я, чувствую себя практически ущербной. Спала я с кем-то или не спала» на вопрос то ты так и не ответил давно ты с ней спишь у нас средли свободные отношения а даты я не запоминаю равнодушно пожал плечами тот наверное давно может год или два мы то сходимся то расходимся и её всё устраивает «Вырвалось у меня нас обоих все устраивает карэрри очнись в нашем мире секс это не повод для знакомства с родителями и подготовки к свадьбе это просто удовольствие попробуешь сама поймешь ну конечно хмыкнула я даже не пытаясь скрыть недоверие но я учту твои пожелания и постараюсь больше не попадаться. Ха- ха, очень смешно и много у тебя таких свободных отношений мысль о том, что у него есть еще женщины, Неожиданно оказалась неприятной. Я, конечно, знала, что они у него есть и много, но одно дело знать, а совсем другое — видеть, как какая-то дама собственнически его лапает. «Не считал. Еще вопросы будут?» — открывая ноутбук, спросил Бессфорд. «А то у меня много работы». «Правильно. Надо оставить эту болезненную и неприятную тему и сосредоточиться на другом». «Да. Что мне делать?» Мужчина оторвался от экрана и недоуменно на меня взглянул. «В каком смысле?» «В прямом. Не могу же я просто так тут сидеть и ничего не делать. Дай мне какое-нибудь задание. Может, я могу чем-то помочь?» Бессфорд несколько секунд смотрел на меня, не мигая, словно пытаясь понять, издеваюсь ли я над ним или серьезно. «И какое я могу дать тебе задание?» — наконец, после долгой паузы прорычал он. «Не знаю. Хочешь, документы какие-нибудь просмотрю, счета проверю?» «Хоть что-нибудь сделаю», — предложила я, кивнув на стопку бумаг, которая появилась на его столе, пока нас не было. Тот тоже взглянул на бумаги, потом на меня, снова на бумаги и выдал тоскливое. «Слушай, чего тебе дома не сиделось?» — Дома скучно, а тут я могу тебе помочь. — В данном случае ты мне только мешаешь. — Потому что ты не даешь мне помочь, — парировала я. — Слушай, давай я тебя назад устрою, а? — неожиданно предложил Бесфорд. — В Кристал корп С ума сошел? Я не вернусь туда! — воскликнула я возмущенно. — Ты не поняла. — Не на телефоны отвечать. — Каким-нибудь начальником какого-нибудь важного отдела. «Договорюсь с нужными людьми, и ты вернёшься, а?» «Нет», — буркнул я, отводя взгляд. «Почему?» «Потому что не хочу, чтобы за моей спиной шептались и обсуждали, как и каким образом я получила эту должность», — тихо отозвалась я, утратив весь свой боевой пыл. «Какая тебе разница, кто и что о тебе говорит?» «Большая. Я так не хочу. Спасибо, конечно, за предложение, но нет. Не таким способом». Снова пауза. На жениха я не смотрела, изучая собственные ногти. Зато очень остро чувствовала его взгляд, внимательный, даже пронизывающий. «Хорошо», — произнес Бессфорд. «Возьми вот эти счета и внеси в таблицу». Мы работали до самого вечера. Сначала я возилась со счетами, потом Бессфорд... Доверил мне просмотреть пару договоров о поставках и подчеркнуть спорные моменты. Обедали мы тоже в кабинете. Официант молча принес нам два подноса, на которых стояли тарелки с тушеным мясом и овощами. «Никакой рыбы и морепродуктов», — произнес он, беря в руку вилку. «Я за эти два дня уже видеть их не могу. Мясо и только мясо». «Хорошо», — рассмеялась я. «Мясо я тоже люблю» а на десерт нам принесли шоколадный фондан с мягким тающим шоколадом внутри. «Все, на сегодня закончили». Бесфорд захлопнул ноутбук и с хрустом потянулся. Я отложила в сторону договор, который изучала вот уже час, и часто заморгала, пытаясь сфокусировать взгляд. «Поехали!» А то нас уже заждались. Мужчина встал со своего места, и принялся разминать затекшую шею. «Кто? Как кто? Клиттон Эймур и его семья. Ты что, забыла?» «Нет, я помню», — отозвалась я и вдруг, осененная внезапной догадкой, спросила. «Мы что, прямо сейчас поедем к ним?» «Конечно, а чего тянуть?» «Но я не готова. Мне надо привести себя в порядок, переодеться. Я не могу поехать в таком виде», — вскочив, заявила я. Бесфорд замер и внимательно осмотрел меня с головы до ног. «А что не так? По-моему, ты чудесно выглядишь. Платье тебе к лицу». «Неужели я дождалась от тебя комплимента?» — фыркнула в ответ. «А ты ждала?» — усмехнулся он. «От тебя я давно ничего не жду», — отмахнулась я. «Но я серьезно, давай заедем домой, я переоденусь. Клянусь, это не займет много времени». «Не получится, Кэрри, мы уже опаздываем. Смирись», — улыбнулся Бесфорд, открывая передо мной дверь. Дом господина Эймура находился в элитном коттеджном поселке на противоположной окраине города. Дорога по окружной магистрали заняла у нас минут двадцать. Все это время я провела с пользой, выпытывала, кто есть кто на званом ужине, чтобы не попасть в просаг. «Марти Эймур слегка за 40, бывшая модель, с низким уровнем дара, но большими амбициями, которая смогла удержаться на плаву, поймав в своей сети богача», — произнес мужчина. «Зачем ты так? Может, это любовь?» — пробормотала я. «Ага, любовь к деньгам. Ты же просила честную характеристику, вот она. Марта меня не любит, даже немного ненавидит». А так как ты моя невеста, эта антипатия перейдет и на тебя. Готовься. Я не хочу готовиться. Тот факт, что ты не нравишься кому-то, не делает госпожу Эмор злодейкой. Мне ты -то тоже не нравился, и что? Это не помешало нам заключить сделку. В общем, я тебя предупредил, а дальше решай сама. Но не обманывайся и не ведись на льстивые улыбки и красивые слова Марта, самая настоящая хищница». «Я уже поняла, что она тебе не нравится», — пробурчала я. «Так что давай дальше». «Учит ты, Эймур, три дочери, старшая Глэдис, копия своей психованной мамаши, ей девятнадцать, и она уверена, что мир вертится вокруг нее». «Лесная оценка, ничего не скажешь», — пробормотала я. «Средняя Дина, ей тринадцать». Подростковый максимализм, неприятие решений родителей и прочие прелести переходного возраста. Когда мы виделись в последний раз, она покрасила волосы в черный, носила в носу фальшивое кольцо, имитирующее пирсинг, и мечтала набить тату. «Там есть хоть кто-нибудь нормальный?» — нервно хмыкнула я. «Да!» — тут же широко улыбнулся Бесфорд. Фрейни. Ей семь лет, она обожает розовую, сахарную вату и разноцветные облака». А еще она уверена, что когда вырастет, то обязательно женится на мне. «Выйдет замуж», — рефлекторно поправил я. «Не-а, Фрэнни говорит, что женится на мне и точка». «Кстати, девчушка ненавидит, когда ее поправляют, так что постарайся держать себя в руках». Бесфорд бросил на меня внимательный взгляд, вздохнул тяжело и добавил. «И вообще, держись рядом. Фрэнни наверняка будет страшно ревновать». «И что она сделает? Закормит меня сахарной ватой?» «Чего, может быть?» — туманно отозвался он, нагнав еще больше жути. «Дурдом какой-то», — мрачно подытожила я. «Это только начало», — пообещал мужчина, кровожадно улыбнувшись. «А пока будем придерживаться плана. Я и ты. Друзья детства, которые дружили-дружили, а потом оказалось, что любят друг друга». мы с тобой не дружили, — напомнила ему. Ты и Даг дружили, а ты все время надо мной издевался. Прятал высокие чувства, замазка и равнодушие. «Видимо, очень высокие», — фыркнула я. «Если подумать, то я понятия не имею, как ты жил все эти годы с тех пор, как тебе исполнилось восемнадцать. В академии же ты не учился?» «Нет», — отозвался Бесфорд. «Я плохо помнила те события, десятилетней давности. Сначала пришла новость о трагической гибели родителей Бесфорта. Его самого после случившегося мы забрали к себе. После похорон, которые также оплатила моя семья Стэн, несколько дней жил у нас в комнате Дага. Однажды утром он просто взял и исчез, оставив короткую записку о том, что будет искать себя и свое место в этом мире». Родители несколько месяцев пытались его найти, но ничего. Дак отмалчивался, но тоже страшно переживал. Соседи вообще решили, что он связался с уголовниками или так же, как и его родители, подсел на запрещенку. А потом прошло полгода или даже больше, когда Стэн Бесфорд появился на пороге нашего дома, как ни в чем не бывало. Сказал, что все хорошо и что начал новую жизнь. У него появились деньги, своя машина и надежда на счастливое будущее. подробности я не знала, да и не пыталась узнать. Мне тогда и 14 не было, так что я особо не вникала, борясь с гормонами и кризисом переходного возраста, который настиг меня несколько позже моих друзей и одноклассников. «Интересно, как ты жил эти десять лет?» — вновь пробормотала я. Ждал, когда вырастешь, чтобы украсть, соблазнить и вырвать из привычного мира. Опять издевается. Очень смешно. Я же серьезно. Я тоже. Нормально я жил, работал, строил бизнес, налаживал контакты. Угу. А как ты познакомился с господином Эймором? Это долгая история. Скажем так... Он был мне кое-что должен. Давно еще. Вот и решил отдать долг, познакомиться поближе, помочь встать на ноги и так далее. Неопределенно отозвался Стэн. «Разве такое бывает?» — не поверила я. «Чтобы сам глава клана Огненных Драконов просто так вызвался тебе помочь из-за одолжения». «В нашей жизни чего только не бывает, Кэрри. Но хватит об этом. Помни, что ты без ума от меня». «Улыбайся, флиртуй, можешь даже пару раз хихикнуть». «Всего пару раз?» «Больше не получится, поверь мне. Так, мы почти приехали, так что готовься, собирайся с духом. Веселье начинается!» Припарковываясь рядом с огромным каменным забором, произнес Бесфорд. Дом господина Эймура был шикарным, одноэтажным, большим и очень уютным. Огромнейший участок с небольшим садом, отдельный дом для прислуги и охраны, гараж на десяток автомобилей. Внутри дом тоже поражал своим великолепием. Много блеска, света и мрамора. Позолоченные статуэтки, мебель из лакированной древесины дорогих пород. «А вот и наши гости», — торжественно произнес мужчина, встречая нас на пороге. «Как добрались?» «Отлично», — отозвался Бесфорд, пожимая его руку, пока я смущенно топталась за его спиной. «Кэрри, ты отлично выглядишь. Я рад, что ты приехала. Проходи. Спасибо». «Дорогая, иди сюда знакомиться», — крикнул он в глубину дома, когда мы вошли в холл. Марта Эймур была шикарной женщиной с золотистыми локонами, уложенными в красивую прическу, безупречным макияжем и безукоризненным вкусом. Рядом с ней я сразу почувствовала себя дурнушкой, которая каким-то чудом оказалась на балу. Еще больше это чувство усилилось, когда я встретилась взглядом с хозяйкой дома. Она улыбалась, обнажая ровные белоснежные зубы, но в голубых глазах притаился самый настоящий лед. кэрлайн пропела она, — «я Марта Эймур, госпожа Эймур. «Добро пожаловать к нам домой, дорогая!» «Спасибо, госпожа Эймур. Пойдем я познакомлю тебя с нашими девочками». И мы прошагали через холл в большую гостиную с настоящим камином, роялем и прочими изысками. Дочери-читы Эймур были такими, как их и описал Бесфорд. Старшая Глэдис... Эффектная блондинка почти не отрывала взгляд от телефона. Средняя Дина была вся в черном и больше походила на обиженного бурундука. Зато младшая Френи огласила дом таким радостным криком, что у меня уши заложила. «Стэн, ты приехал!» Нечто розовое пролетело мимо, врезаясь в Бесфорта. «О, привет, принцесса!» — рассмеялся мужчина, поднимая темноволосую девочку вверх и звонко целуя в щеку. «Клянусь, ты еще больше подросла за то время, что мы не виделись». Честно говоря, мне было удивительно видеть Стэна таким. Я вообще не думала, что он может ладить с детьми. «Да, совсем скоро нам можно будет жениться», — отозвалась она. «М -м -м, «Боюсь, дорогая, это невозможно», — приторно улыбаясь, произнесла госпожа Эймор. Стэн привез в наш дом свою невесту. Розовое чудо дернулось, завертелось в руках Бесфорта, требуя отпустить ее на пол. И уже через секунду на меня гневно смотрели темно-карие глаза в обрамлении густых пушистых ресниц. Девчушка была невероятно хорошенькой и страшно злой. «Привет, я Кэрри», — неловко улыбнулась я. Френ смотрела на меня секунд тридцать, потом отвернулась и громко произнесла. «Это не может быть твоей невестой! Она страшная!» Сбоку громко загоготала тринадцатилетняя Дина. Не смог сдержать смешок и бесфорд В его бирюзовых глазах читалось. «Ну, я же тебе говорил...» «Фрэнни, милая, не так громко!» произнесла госпожа Эймур, даже не подумав одернуть дочь. «Но она страшная и платье дурацкое. Я же лучше!» Капризно заявило создание, по которому давно плакал ремень и страшно скучал угол. «Фрэнни, нельзя так говорить!» Попытался утихомирить дочь, господин Эймур, виновато улыбаясь. «Это некрасиво и очень обидно!» «Но я же сказала правду!» Топнула ножкой девочка и обидела мою невесту. Вмешался Бесфорд, беря меня за руку. «Я разочарован, Френи, Ты же взрослая девочка». Она вдруг скуксилась, подбородок мелко задрожал, и с громким воплем девочка бросилась прочь из гостиной. «Ну вот посмотри, что ты наделал!» — прорычала госпожа Эймур, злобно зыркнув на моего жениха. «Обидел ребенка. Она же пошутила!» «Это была не шутка, Марта», — заметил ее муж, приходя нам на помощь. «Ситуация давно выходила из-под контроля, а сейчас вообще грозила обернуться небольшим скандалом». «Другого я от тебя не ожидала, Клэйтон», — процедила женщина и прошагала вслед за дочерью. «Ой, теперь я очень хорошо понимала, что Бессфорд имел в виду, когда говорил, что жена компаньона его не любит». «Да она его просто ненавидит! Вот только почему?» «Вы располагайтесь, я сейчас», — произнес господин Эймур, удаляясь. «И это только начало», — шепнул Бесфорд, заметив мое оцепенение. «Умеешь ты утешить», — пробормотала я, нервно озираясь. «Может, уедем?» «И пропустим все самое интересное? Но уж нет». Я еще мало поиздевался над Мартой и не довел ее до нервного тика». «Бесфорд. Не зуди, дорогая. Привет, девчонки. Дина. Ну, как тату сделала?» Спросил он, обращаясь к старшим дочерям Читы Эймур. «Нет. А я ведь почти дошла», — тоскливо вздохнула девочка. «Отец поймал у входа в салон, на месяц карманных денег лишил». «Обидно. Да не то слово». «Извините», — вмешалась я, — «а вы не подскажете, где здесь уборная? Хочу привести себя в порядок и помыть руки». «Прямо по коридору, потом налево, направо, и там будет дверь», — отозвался Бесфорд. «Главное, сверни налево, а не направо, поняла?» «Не очень. Лабиринт какой-то». И неудивительно, что я немного заблудилась, свернула не туда, забыв, направо или налево, и оказалась хозяйской зоне. Чтоб все изнанка поглотила. Тихо выругалась я, поняв, что все-таки забрела не туда, когда внезапно услышала рядом голоса. Кажется, хозяев дома, и, судя по всему, они ругались. О многом. Нет, ты просишь о многом, Клейтон, выкрикнула госпожа Эймур. Ты хочешь, чтобы я принимала у себя в доме этого... этого... выродка? Выбирай выражение, Марта. Холодно предупредил ее мужчина. «А как еще мне называть этого бастарда, которого ты решил сделать своим наследником? Марта! В обход наших дочерей. Ты отнимаешь у них все и ради кого? Ради этого мальчишки? Наши дочери ни в чем не нуждались и не будут нуждаться. Я лишь отдаю стену то, что принадлежит ему по праву». «Ничего ему не принадлежит. Это прошлое». Ах, если бы не та девка с этим письмом. Восемнадцать лет прошло, восемнадцать. Зачем она решила излить душу и рассказать тебе о существовании этого мальчишки? Он моей крови. Наши дочери, вот твоя кровь. Они твоя семья, они и я. А ты, ты решил променять нас на этого, этого... Раздался тихий всхлип. Марта, прошу. Ты мне обещал. Когда родилась Френи, ты мне обещал, и я сдержу слово. Я медленно и очень тихо попятилась назад. Хватит, ты так услышала слишком много, и явно то, что не предназначалось для моих ушей. Это получается Стен, незаконнорождённый сын Клейтона Эмура.